Девять. Утро северной ночи выдалось на удивление светлым и тихим. Путники вынырнули из снежного дома один за другим. Звезды горели так низко и ярко, что, казалось, подпрыгни и ухватишь любую рукой. С неба срывались робкие пушистые снежинки. Ветра не было, а вместе с ним и лютый холод немного отступил. Оборотни уже пробудились, женщины готовили похлебку, Мужчины чинили рыболовные сети, ребятишки играли в догонялки и с гиками сновали межледных ледяных домов. Хейта вдохнула полной грудью. В такое утро не хотелось куда-то идти, разве только на прогулку в Серебряный лес. А уж мысль о том, что придется сразиться с чудовищем, казалась вовсе вопиющей. Но Хейта тут же посмеялась над своей наивностью. Подумалась, ведь именно так в жизни часто и бывает. След за чем-то прекрасным спешит что-то совершенно ужасное, и наоборот, радость и горе сменяют друг друга как день и ночь. Молчаливые скалы выросли как из-под земли. Снег укутал их от подножия до самых вершин. Они больше не чернели зловеще, а тихо мерцали в лунном свете точно волшебные воины, стоящие на страже деревни Гурык -Бер. Потом показались и вековечные льды, ощеревшиеся на странников остриями ледяных наверший. «Все помнят, что надо делать», — строго вопросил Гедор. «Боятся и сражаться», — Белозуба осклабился Мар. Следопыт скрестил на груди руки и нахмурился. «Ладно, ладно», — примирительно вскинул руки упырь. «Что, уши пошутить нельзя», — и нарочито уныло отчеканил. «Да ледяной проплешины все страхи держим при себе». Годор кивнул, но Марс снова не выдержал. «А что, если малая талика страхов все же останется? Тогда зодгурох отыщет нас раньше времени», — отозвалась Харпа и хмыкнула. «И того, кто боится сильнее, сожрет». «Довольно», — сдвинул брови следопыт. «Никто никого не сожрет, а вот одним кровожадным чудовищем на свете станет меньше». «Годор дело говорит». — отозвался берок Идемте, пока погода нам благоволит. Путники двинулись вперед. Хейта шла молча. Она думала о предстоящей схватке, и ее, помимо воли, одолевала смутная тревога. Ей никогда прежде не доводилось делать то, что они задумали. Способности чар — то еще веселье. Постигать их было все равно, что блуждать в тумане. А путники шли и шли витиеватыми мерзлыми коридорами. Казалось, нынче колючьи льды взирали на них точно голодные стервятники в ожидании побоища. Ветер разыгрался и завывал, словно полоумный. Наконец, впереди показалась знакомая проплешина. Путники расположились кругом, притаившись за льдами. Хейта же схоронилась на тропе, которая по ошибке пошла вчера. Здесь она могла спокойно творить свое волшебство. «А теперь вспоминайте все, что пугает вас до полусмерти, да поживей!» — крикнул Гадор. «К чему такая спешка?» — отозвался Мар. «К тому», — едко заметил Гадор, — «что я не горю желанием отморозить задницу». Харпа весело хмыкнула. «Веский довод!» Упырь беззаботно пожал плечами. «Ну, я на этот холод плевать хотел!» «А я вот не прочь поскорее оказаться в тепле!» — отозвалась Хейта, старательно перебирая в памяти — то, что вызывало в ней страх. Время тянулось медленно, снег продолжал сыпать. Назойливый холод норовил пробраться под одежду. Берогу и Мару мороз был нипочем, другие сперва держались стойко, но постепенно не только Хейту и Гадора, но даже Харпу Брона и Угоя, привыкшего к морозам, начала пробирать мелкая дрожь. «Знаешь, Гадор», — простучала зубами Харпа, Ты не зря боялся околеть. Думаю, мы уже на полпути. — Это не дело, — встревоженно воскликнул Мар. — Давайте разожжем костер. Так себе засада получится, если вы все замерзнете. — Поддерживаю, — отозвался Угой. — Да-да, идея и впрямь неплохая, — рассудил Гедор. — Вот и славно, — отозвался Упырь. — Отогреетесь, в себя придете, а там, глядишь, и зодгурох объявится. Мар, окликнул его Брон. Но тот был так увлечен, что не расслышал его и продолжил, как ни в чем не бывало. «Мы с Берогом будем стоять на стреме, а уж вы греетесь в свое удовольствие!» Мар, грозный голос волка-оборотня заставил таки упыря умолкнуть. И в нахлынувшей тишине путники отчетливо услышали треск ломающегося льда. Они замерли, тотчас позабыв и о холоде, и о костре. Треск приближался. Внезапно из снежной пелены вынырнула свирепая уродливая морда. Там, где должны были быть глаза, бугрилась кожа, без шерсти, грубая, как поверхность морских камней. Широкие темные ноздри жадно втянули морозный воздух. Зодгурох повернул голову сперва в одну сторону, потом в другую. Сомнений быть не могло, их заметили. «Хейта, сейчас!» громогласно крикнул Гедор. Девушка шагнула в центр проулка и вскинула руки. Ладони ее тотчас окутал чистый мерцающий свет. Глаза засияли, на лице тонкими линиями разгорелись веточки вишни. Свет достиг кончиков девичьих пальцев и метнулся дальше, устремляясь к замерзшим в ожидании путникам. Он проник в их широко раскрытые глаза Просочился сквозь кожу и кости, пробираясь в потаенные уголки разума и сердца, впитался без остатка, и воздух снова сделался блеклым и серым. Только ладони хейты продолжали слабо светиться. Путники выжидающе уставились на зод гуроха. Тот собрался уже ринуться вперед, как вдруг замер, и недоуменно покрутил лобастой головой. «Кажись, сработало!» — хрипло прошептал Берок. «А в следующий миг...» Угой вонзил копье в бок омерзительной твари. Воздух разорвал яростный рев. Зодгурох отпрянул со всего маху, налетев на льды. Во все стороны брызнуло ледяное крошево. Сообразив, где находится Угой, взбешенный зверь безошибочно бросился прямо на него. Но тот успел отскочить в сторону, а на зодгуроха со спины набросились оборотни. Длинные когти впились в плод жуткой твари, Острые зубы принялись рвать ее на части. Одна кровавая рана, другая, третья, вой и рычание наполнили стылы колючего колючий воздух. зот остервенело завертелся на месте, круша вековечные льты. Бездонная глотка его исторгала разъяренное шипение. Он силился сбросить противников, изворачивал шею, чтобы ухватить их и растерзать, но все было тщетно. Тогда Зотгурох резко поднялся на задние лапы и с силой опустился вниз. Раздался оглушительный треск, по льду поползли зловещие трещины. Харпа отчаянно царапнула когтями пустоту и камнем полетела вниз. Следом к подножию льдов кубарем отлетел берог. Брон рассек лопа ледяной выступ и рухнул плашмя, утонув руками в жгучем снегу. Зодгурок завертелся на месте в поисках жертвы, но в тот же миг на него кинулся Мар. Острые зубы упыря мертвой хваткой сомкнулись на шее чудовища. Горячая кровь брызнула из раны, заливая лицо. Мар пил торопливо, точно странник умирающий от жажды. Густая липкая кровь наполнила его рот до краев, она стекала до подбородка, капала на оленью шубу. Мар довольно заурчал. Чувствуя, как от выпитой крови прибывают силы. Зодгурох ревел и метался, как полоумный, силясь сбросить себя мерзкого кровопийцу, но у него ничего не выходило. Внезапно на пути его вырос ледяной уступ. Зод-гурох прошелся по нему толстой шеей и смел упря в одночасье, едва не переломав тому все кости. Но Мар тут же вскочил на ноги, скаля мокрые от крови клыки. Разверзнув бездонную глотку, усеянную несколькими рядами кривых зубов, Зотгурох утробно зарычал. Громогласный рев прозвучал, как объявление войны. Смекнув, что его окружил невидимый враг, Зотгурох начал бить наугад, вспарывая когтями пустоту в перемешку с льдом. Ловко увернувшись от огромной лапы, на чудовище набросился Гедор. Движения следопыта были столь стремительны, что его было почти не видать — Казалось, на Зодгуроха набросился ураган яростной стали, оживленной чем то темным волшебством. Зод Гуроха дичало взревел, дробя лед тяжелым хвостом, и со всего маху приложил Гадора оскалы. Тот рухнул на живот, сплюнул кровь из разбитой губы, пригнулся, чудом избежав смертоносного удара. Над головой его заскрежетал вспоротый лед и холодом посыпался за шиворот. Рванув с места, Гедор прокатился под брюхом взбешенной твари и накинулся на нее вновь, еще неистовей, чем прежде. Он рассекал мышцы, вспарывал сухожилия. Кровь хлестала во все стороны, растекаясь по снегу бесформенными бурыми пятнами. И Зодгурох пошатнулся. Он устремился, было спролешен прочь, но посеченные лапы отказывались повиноваться. Шаг, другой, и кровожадное чудовище бессильно повалилось на лед. На несколько мгновений воцарилась кромешная тишина. Люди и оборотни замерли, переводя дух. Но Харпа оправлялась и раздумывала недолго. Запрыгнув на тело чудовища, она бросилась к его толстой шее, подняла остро наточенный нож и остервенело зарычав, с силой опустила его вниз. Но за миг до этого Зодгурох пришел в движение. Он поднимался вопреки всему, словно вовсе не истекал кровью и не был изранен. Словно был разрисован красно-бурой краской. Одну за другой распрямил он исполинские ноги. Разверзлась беспросветная безнаглотка, и воздух сотряс такой иступленный рев, что от него в ужасе содрогнулись даже вековечные льды. Хейта вскрикнула, схватившись руками за голову. Почудилась, будто тело ее изрешетил соном яростных стрел. Она тотчас смекнула. Этот рев отличался от предыдущих. Он топором врубился в сознание, разорвал сердце, выжег все чувства и мысли. Хейта пошатнулась, на силу устояв на ногах. Воззрилась на свои ладони и онемела от ужаса. Они больше не светились. Зодгурох поднялся на задние лапы мощным рывком и резко повалился на спину, разметав путников по залитому кровью льду. Все, кроме Гадора и Харпы, остались лежать без движения. Свирепый зверь же, в мгновение ока, снова оказался на лапах. Лабастая голова медленно обернулась и остановилась на следопыте. Тот судорожно сглотнул. Ужасная догадка пронзила его и без того сметенный разум. Его заметили. Ладони Хейты вновь объял волшебный свет, но Зодгурох уже несся прямо на Гедора. Тот крепко стиснул зажатый в ладони нож и прилип лопатками к льду. Рука его дрожала от напряжения, зубы стучали от холода. И когда Зодгурох почти настиг его, он решился. Метнувшись в сторону, Гедор подпрыгнул и, что есть мочи, вогнал нож в безобразную голову по самую рукоять. Зорох задохнулся безумным ревом, неуклюже развернулся и, припадая к земле, двинулся в сторону хейты. С яростным воплем Харпа бросилась ему на перерез. Она карабкалась по чудовищу словно по дереву. Достигнув головы, ухватилась руками за нож и провернула его несколько раз. Зорох завертелся на месте, бешено мотая головой. Руки Харпы сорвались, и девушка рухнула на лед. Она хотела тут же вскочить, но когтистая лапа пригвоздила ее к земле. Разъяренный зверь, видно, и не догадался, куда наступил. Однако харпа, задыхаясь под его нестерпимым весом, принялась царапаться и вырываться. Зодгурох опустил голову. Кривая пасть его разверзлась, и на харпу пахнула застоялым смрадом. Мгновение, и все будет кончено. Судорожно хватая ртом воздух, девушка закрыла глаза. «Харпа, нет!» — завопил Мар. Он ринулся было вперед, но с ледяного уступа вдруг метнулась длинная тень угоя. Хищно просвистело копье, и острое жало вонзилась в шею чудовища с хрустом, дробя крепкие позвонки. зод обернулся, шатаясь точно пьяный, но даже пробитый копьем он не собирался подыхать. Мар помог Харпе отползти в сторону, а воздух снова сотряс яростный рев. Но на этот раз ревел не зодгурох. Огромный белый медведь поднялся во весь свой исполинский рост среди вечных льдов. Свере посверкнули обсидиановые глаза. Он ударил на наотмашь. Кривые когти в конец разодрали горло чудовищной твари. И, захлебываясь кровью, зодгурох повалился на лед. А вслед за ним, точно подстреленная, рухнула и хейта. Брон тотчас бросился к ней. Приподнял ее так, что девичья голова оказалась у него на плече. С тревогой вгляделся в бледное лицо. «Хейта, ты как?» Девушка слабо застонала. «Я в порядке. Просто в глазах потемнело». Она через силу приподнялась и обеспокоенно огляделась. «Все целы?» «Все», — заверил ее Брон. «Хорошо», — прошептала она. «Помоги мне, пожалуйста, встать». Оборотень обхватил ее за талию и бережно поставил на ноги. Хейта ответила ему благородной улыбкой. Мар тем временем неуверенно склонился над Харпой. «Ты цела?» «А что со мной сделается?» Пожала плечами та. Упырь поспешно кивнул, хотел было сказать что-то еще, потом смешался и отвернулся. Харпа устремила ему в спину странный взгляд, но Мар того не заметил. Его собственный взгляд остановился на зотгу Один за другим, не сговариваясь, спутники сгрудились подле тела чудовища. Берок уже успел принять человеческий облик и накинуть рубаху со штанами, но светлая шуба его, густо перепачканная кровью, все еще валялась на льду. «Мы действительно сделали это!» — вырвалось у Угоя. Берок кивнул и окинул спутников задумчивым взглядом. «Жители деревни Гурыкбер, перед вами в неоплатном долгу». Вы избавили нас от чудовища. Гадор похлопал его по плечу. Мы сделали это вместе, берок лютая лапа. Хейта вдруг сдвинула брови и шагнула вперед, превозмогая омерзение. Из льда торчал край огромного когтя. Хейта присела, ухватилась за него, потянула на себя, но тот не поддавался. По правую руку от нее вырос медведь оборотень. Что там? Когать Зодгуроха, ответила Хейта. «Должно быть, он лишился его, когда ударил лапами по льду. Думаю, коготь стоит прихватить с собой. Поможешь?» Бирок усмехнулся. «Оружие не носишь, а хочешь до трофеев!» Хейта поморщилась. «Нет, трофеи меня не прельщают. Коготь нужен не для того». Она указала на тело исполинской твари. Азот-гурохи знали только по легендам, а теперь все могут воочию убедиться, что он существует и самое главное, что его можно убить». «В твоей затее что-то есть», — хмыкнул Берок, ухватил коготь одной рукой и играючи извлек его на свет. «Тяжелый», — хмыкнул он и искоса поглядел на Хейту. «Нести его тоже мне придется». Девушка лукаво усмехнулась. «А сам как думаешь?» Берок рассмеялся. «Ладно, будь по-твоему». Он оглянулся на остальных. «Идемте уже». Дохлая тварь так смердит, что глаза режет. Так уставшие, израненные и продрогшие, перемазанные кровью с головы до ног, путники побрели назад. Но, несмотря на это, лица их были светлы. С гибелью зодгуроха с этих краев точно сдернули траурную завесу. И даже бесконечные льды больше не казались такими устрашающими и жестокими.